Филифорд Саймер. Дом обновлённых. Рассказ 1963 год. Перевод Нора Галь. Дом был нелеп. Больше того, он был тут совсем не к статье. Ну откуда он взялся, спрашивал себя Фредди Грей, ведь это их заповедный уголок. Они с Беном Ловелом открыли его почти сорок лет назад и с тех пор всегда сюда ездили и ни разу ни души не встречали. Он стоял на одном колене и ударами весла привычно удерживал каное на месте, а блестящая по-осеннему тёмная вода бежала мимо, унося завитки пены с водопада, что шумел в полумиле впереди. Гул водопада слабо доносился до Грея ещё когда он ставил машину и снимал с её крыши каное. И все эти полчаса, пока он плыл сюда и прислушивался, и бережно откладывал голос водопада в памяти, как откладывал всё остальное. Ведь это в последний раз. Больше он сюда не приедет. «Могли бы и подождать», — подумал он с беззлобной горечью. «Могли бы подождать, пока не закончится его путешествие. А теперь всё испорчено. Он уже не сможет вспоминать речку, не вспоминая заодно и этот нахальный дом». Речка будет вспоминаться не такой, какой он знал её почти 40 лет, а непременно вместе с домом. Здесь никогда никто не жил, никому бы в голову не пришло здесь поселиться, никто сюда и не заглядывал. Эти места принадлежали только им с Беном. А теперь вот он, дом стоит на холме над рекой, весь белый, сверкающий в раме тёмно-зелёных сосен. И от места их обычной стоянки к нему ведёт чуть заметная тропинка.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 что у него украли изрядный кусок прошлого. Ведь когда близок конец, почему-то начинаешь дорожить прошлым, подумал Грей. По правде говоря, от того-то ему и самому так досадно видеть дом на холме. Хотя, может, было бы не так досадно, не будь этот дом смехотворно нелеп. Уж очень он тут не к стати. Будет обычное загородное жилище, деревянное, приземистое, с высоченной каменной трубой, Ну, ещё туда-сюда. Тогда бы он не резал глаз, по крайней мере, старался бы не резать. Но ослепительно белое здание, сверкающее свежей краской, это непростительно. Такое мог бы ученить молокосос-архитектор в каком-нибудь сверхмодном новом квартале, на голом и ровном месте, где все дома точно апрелялизанные близнецы. Там этот дом был бы приемлем, а здесь, среди сосен и скал, он нелеп.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 Но пусть не воображает, будто он спрашивает у них разрешения. Нет, он ясно даст им понять, что ему здесь принадлежит право первенства, а затем сухо сообщит, что приехал в последний раз и впредь больше их не потревожит. Подъём был крутой. Что-то со недавних пор даже малые пригорки стали круты, подумалось ему. Дышит он часто и не глубоко, и колени гнутся плохо. Все мышцы ноют, когда стоишь в каноэ и гребёшь. Может, глупо было пускаться в это странствие одному. С Беном бы дело другое. Тогда они были бы вдвоём и помогали друг другу. Он никому не сказал, что собирается поехать, ведь его стали бы отговаривать или того хуже, набиваться в попутчики. Стали бы доказывать, что когда тебе под 70, нельзя затевать такое путешествие в одиночку. А в сущности, путешествие вовсе не сложное. Каких-нибудь два часа машины от города до посёлка под названием Сосинки и ещё четыре мели заброшенной дорогой лесорубов до реки. А потом час на каное вверх по течению здесь чуть повыше водопада. Они с Беном издавна раскидывали лагерь. Поднявшись до середины холма, он остановился перевести дух. Отсюда уже виден водопад. Кипящая белая пена и облачко легчайших брызг.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 Сколько раз прошли на вёслах вверх и вниз по реке. Славное это было житё. Славно они проводили время вдвоём, два искушенных профессора искушенного Захалусного колледжа. Но всему приходит конец, ничто не вечно. Для Бэна всё это уже кончилось, а после сегодняшней прощальной поездки кончится и для него. И снова кольнуло сомнение. Правильно ли он решил В лесном приюте люди словно бы и отзывчивые, надёжные, и его уверяли, что там он окажется в подходящей компании среди удалившихся на покой учителей, отряхлевших щитоводов, короче, среди отставной интеллигенции. И всё-таки в нём шевелились сомнения. Конечно, будь же вклад, всё сложилось бы иначе. Они были друзьями. Нечасто отец и сын бывают так близки. Но теперь он совсем один. Марты давно уже нет в живых, а теперь и не стало и Клайда. И он один как перст. Если рассуждать трезво, похоже, что лесной приют самый лучший выход. О нём будут заботиться, и можно будет жить так, как он привык, или почти так. Ну ладно, пока он ещё справляется и сам, но недалеко то время, когда понадобится чья-то помощь. Быть может, лесной приют и не идеальный выход,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 Одна еле заметная тропинка, по которой он сейчас поднялся. Межтемне погоды и молодая зелень не успели бы скрыть все следы. Ведь ещё весной они с Бэном приезжали сюда на рыбалку, а тогда этого дома не было и в помине. Гренни трополиво пересёк площадку, потом неширокий дворик, откуда открывался вид на реку и на водопад. Подошёл к двери, нажал кнопку, и где-то в глубине дома зазвенел звонок. Он подождал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 Он не желает действовать, крадучись как вор. «Эй — Эй! — окликнул он. — Есть тут кто-нибудь? Сейчас к нему выйдут, и он объяснит, что он не открывал дверь. Она сама отворилась, когда он постучал. Но никто не выходил. Минуту-другую он колебался, потом шагнул в прихожую. Сейчас он дотянется до ручки и захлопнет дверь. Тут он увидел гостиную, новый ковёр на полу. Хорошая мебель. Конечно, здесь живут, просто сейчас никого нет дома. Ушли ненадолго, а дверь не заперли. Впрочем, подумал он, в этих краях никто не запирает дверей. Не зачем. Выкинув всё это из головы, пообещал он себе: надо забыть про этот дом, хоть он и испортил всю картину, и всласть порыбачить, а под вечер спуститься по реке к Мошине и отправиться во свояси. Ничто не должно отравить ему этот день. Он решительно зашагал по высокому берегу мимо водопада к хорошо знакомой заводи. Денёк выдался ясный, тихий, солнце так и сияло, но в воздухе чувствовалась прохлада. Впрочем, ещё только 10, к полудню станет по-настоящему тепло. Совсем повеселев, Грей шагал своей дорогой, к тому времени, когда водопад остался в мели позади, и он, натянув болотные сапоги, вступил в воду,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 сказал он себе: нечего ждать, пока погода вконец испортится. Провёл три отличных часа на реке, и хватит с тебя. Он доел сэндвич и мирно посидел на камне, вглядываясь в плавно бегущую мимо воду и в крепостную стену соснового бора на другом берегу. Надо получше всё это запомнить, думал он, закрепить в памяти прочно, навсегда, чтоб было о чём вспомнить после. когда больше уже не придётся ездить на рыбалку. Нет, всё-таки ещё полчасика он побудет у реки. Нужно забросить удочку немного ниже по течению, там, поперёк реки, почти до середины её, протянулось упавшее дерево. Уж, наверное, там, под деревом, затаилась форель и ждёт. Он тяжело поднялся, подобрал удочку, корзинку и ступил в воду.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 Грей кое-как высвободил ногу и выбрался на берег. Попробовал встать, но вывихнутая нога не держала его. При первой же попытке она подвернулась, и жгучая боль, колённым железом, пронизала её до самого бедра. Он сел и медленно осторожно стянул сапоги. Щиколотка уже начала опухать. Она была вся красная, воспалённая. Грей сидел на усыпанном галькой берегу и раздумывал «Как быть? Идти он не может. Придёт с ползком. Сапоги, удочку и корзинку надо оставить. Они только свяжут ему руки. Лишь бы доползти до каноя, а там уж он доплывёт до того места, где оставил машину. Но потом лодку тоже придётся бросить. Ему не взгромоздить её на крышу машины. Лишь бы сесть за руль. Тогда всё будет хорошо. Машину-то он везти сумеет». Помнится, в Сосинках есть врач, как будто есть. А, может, это только кажется. Но во всяком случае можно будет договориться, чтобы кто-нибудь пошёл и забрал удочку и каноэ. Может, это и глупо, но он просто не в силах отказаться от удочки. Если её сразу не вызволить, на неё набредут декабразы и загубят. Этого никак нельзя допустить. Ведь эта удочка часть его самого. Он сложил все свои пожитки, сапоги, корзинку с рыбой и удочку, аккуратной кучкой на берегу, так, чтобы они сразу бросились в глаза всякому, кто согласится за ними сходить. Посмотрел в последний раз на реку и пополз. Это был долгий и мучительный способ передвижения. Как и ни старался Грей, не удавалось оберечь ногу от толчков, и от каждого толчка всё тело пронизывало боль. Он хотел было смастерить себе костыль, Но тут же раздумал. Перочинным ножиком да ещё затупившимся много не наработаешь, а другого инструмента не нашлось. Он полз медленно, часто останавливался передохнуть, оглядывал больную ногу. От раза к разу она всё сильнее распухала и делалась уже не красной, а багровой. И вдруг, позновато, пожалуй, он со страхом сообразил, что предоставлен на воле судьбы. Ни одна живая душа не знает, что он здесь, ведь он никому ни слова не сказал. Если не выбраться своими силами, пройдёт немало дней, покуда его хватится. Экая чепуха, он прекрасно управится. Хорошо, что самая трудная часть пути оказалась в начале. Как только он доберётся до каноэ, можно считать дело сделано. Вот если бы только ползти подольше. Если бы не приходилось Так часто останавливаться. В былые времена он прополз бы это расстояние без единой передышки. Но с годами становишься старый слаб, куда слабее, чем думал. Он опять остановился отдохнуть и услышал, как шумят сосны. Поднялся ветер. Заунывный шум, даже пугающий. Небо совсем заволокло тучами, всё окутал какой-то зловещий сумрак. Подстёгиваемый смутной тревогой, он попытался ползти быстрее, но только стал ещё скорее уставать и жестоко ушиббольную ногу. Пришлось снова замедлить ход. Он поравнялся с водопадом, миновал его. Ползти вниз по отлогому к осагору стало немного легче. И тут на вытянутую руку шлёпнулась первая капля дождя. А через минуту уже хлестал ледяными струями яростный ливень. Грэм мгновенно промок. Холодный ветер пробирал насквозь. Сумрак сгущался, сосны стоном стонали, разыгрывалась настоящая буря. По земле побежали ручейки. Он упрямо полз. От холода застучали зубы, но он сердито стиснул челюсти. Этого ещё не хватало. Он уже одолел больше половины пути к каноэ, но дорога словно стала длиннее. Он продрог до костей. А дождь всё лил, и вместе с ним наваливалась свинцовая усталость. Дом, подумал Грей. Можно укрыться в доме, меня впустят. Он не смел себе сознаться, что прежняя цель доплыть до каноэ и проплыть на нём до того места, где осталась машина, стала недостижимой, немыслимой. Впереди сквозь сумрак непогоды пробился свет. Это, конечно, в доме. Хозяева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 Никто не шёл. Что-то тут не так. В доме горит свет. Должен же там кто-то быть. А тогда почему никто не отзывается? За спиной ещё громче и грознее прежнего шумел лес, и тьма сгущалась. С леденящей злобой свистал и хлестал дождь. Грей застучал кулаком в дверь, и она, как утром, распахнулась перед ним, дворик залила светом из прихожей. Эй, послушайте, закричал он. Есть кто дома? Никакого ответа, ни звука, ни шороха. Он мучительно напрягся, на одной ноге перепрыгнул через порог и остановился. Позвал ещё и ещё, но никто не откликался. Нога подломилась, и он повалился на пол, но, падая, успел вытянуть руки и смягчить удар. Потом медленно, с трудом пополз в сторону гостиной. Позади раздался какой-то слабый звук. Грей обернулся, входная дверь закрывалась. Закрывалась сама собой, никто её не трогал. Он смотрел, как заворожённый. Дверь плотно затворилась. В тишине громко щёлкнул замок. Странно это, смутно подумалось ему. Странно, что дверь отворяется, будто приглашает войти, а когда войдёшь, сама приспокойно затворяется. Но это не важно, бог с ней и с дверью. Важно, что теперь он в доме. А леденящая ярость бури осталась там, за стенами, во тьме. Его уже обволакивало теплом. Он понемногу согревался. Осторожно, оберегая от толчков больную ногу, он по ковру дополз до кресла. Потянулся к верху, кое-как повернулся и сел поглубже. Откинулся на мягкую спинку, вытянул ногу. Наконец-то он в безопасности. Теперь ни дождь, ни холод и не страшны. А рано или поздно кто-нибудь придёт и поможет вправить вывих. Непонятно, где же всё-таки хозяева. Едва ли в такую погоду бродят под открытым небом. И, наверное, они были здесь совсем недавно, ведь свет в окнах вспыхнул, когда уже стемнело и началась буря. Он сидел, не шевелясь. Пульсирующая боль в ноге стала глуше.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 Кажется, постель только и ждёт, чтобы кто-то в неё улёгся. Но есть в этом доме что-то непостижимое, какая-то неуловимая странность. Всё равно, как в судебной практике, попадётся иногда такой юридический казус, чувствуешь, что кроется тут какая-то загадочная мелочь, она-то и есть ключ к делу, но она упорно от тебя ускользает. Он сидел и раздумывал об этом и вдруг понял: этот дом на готове, но он ещё ждёт. Он словно предвкушает встречу с будущим хозяином. Он обставлен, налажен, всё в нём подготовлено. Но здесь ещё никто не жил. Нисколько не пахнет жильём, и в самом воздухе смутно ощущается пустота. Да нет, что за вздор. Конечно же, здесь кто-то живёт, Кто-то зажёг свет, сготовил обед, поставил на стол один единственный прибор, кто-то включил лампочку у постели и отогнул край одеяла. Всё это совершенно очевидно, а между тем не верится. Дом упорно твердит своё, поневоле ощущая, что он пуст. Грей заметил, что по полу в прихожей и по ковру до самого кресла, где он сидит, тянется мокрый след».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 Кроме него самого, разумеется. А ему уже всё равно. Ну, почти всё равно. Он вздрогнул, выпрямился, посмотрел на часы на каминной полке. Видно задремал или в полудрёме грезило далёким прошлым. Почти час минул с тех пор, как он в последний раз смотрел на часы, а в доме он по-прежнему один. Обед ещё стоит на столе, наверное, всё уже остыло.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 Сбросил промокшую насквозь одежду и влез в пижаму, что лежала на подушке. К спальне примыкала ванная. Придерживаясь за кровать, потом за спинку стула, потом за туалетный столик, он на одной ноге допрыгал до неё. Хоч чем-то утолить боль. Вот если бы найти аспирин, всё-таки станет полегче. Он распахнул аптечный шкафчик, но там было пусто. Немного погодевал, он опять дотащился до постели. Залез под одеяло и погасил лампу на ночном столике. Он напряжённо вытянулся, его трясло. Так и хуселей стоило забраться в постель. Смутно подумалось, что-то будет, когда возвратится хозяин и обнаружит на своём ложе незваного гостя. А, будь что будет. Теперь уже всё равно. Голова тяжёлая, мутная. Наверно, начинается жар. Он и лежал совсем тихо и ждал, когда же придёт сон. Тело постепенно осваивалось в непривычной постели. Он даже не заметил, как огни во всём доме разом погасли. Когда он проснулся, в окна потоками вливался солнечный свет. Пахло поджаренной ветчиной и вскипающим кофе. И громко, настойчиво звонил телефон.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 Ничего. Сейчас кто-нибудь подойдёт и снимет трубку. Тот, кто там жарит ветчину, возьмёт и подойдёт, и при этом пройдёт мимо отварённой двери, и видно будет, что это за человек, и станет понятно, чей это дом. Грейв встал. Пол холодный. Наверное, где-нибудь есть домашние туфли, но неизвестно, где их искать. Только выйдя в гостиную, он вспомнил, что у него вывихнута нога. Он в изумлении остановился, поглядел вниз. Нога как нога, ни красная, ни багровая, и опухоли больше нет. А главное не болит. Можно на неё ступать, как ни в чём не бывало. На столике в прихожей опять призывным звоном залился телефон. Чёрт меня побери, сказал Фредерик Грей, во все глаза глядя на собственную щеколду. Телефон снова заорал на него. Он кинулся к столику, схватил трубку. "Слушаю", сказал он. "Это доктор Фредерик Грей?" "Совершенно верно, я Фредерик Грей. Надеюсь, вы хорошо выспались. Как нельзя лучше. Огромное вам спасибо. Ваше платье всё промокло и изорвалось. Мы решили, что нет смысла его чинить. Надеюсь, вы не в претензии. Всё, что было у вас в карманах, лежит на туалетном столике." В стеном шкафу есть другая одежда. Я уверен, она вам подойдёт. Помилуйте, сказал Фредерик Грей. Вы так любезны, но разрешите спросить. От чего же? заметил голос в трубке. Но вы лучше поторопитесь, а то завтрак простынет. И умолк. Минуточку, закричал Грей. Одну минуту. В ответ слышалось только слабое гудение. Линия была свободна. Он положил трубку на рычаг, прошёл в спальню и увидел под кроватью пару шлёпанцев. Надеюсь, вы хорошо выспались. Ваше платье промокло, мы его выкинули. Всё, что было у вас в карманах, мы положили на туалетный столик. А кто это мы? Интересно знать. И где они все? И как же это, пока он спал, ему вылечили ногу? Всё-таки вчера вечером он не ошибся. Дом пуст. Никого нет. И однако он обжитой. А как это получается, непонятно. Гры умылся, но с бритём возиться не стал, хотя когда заглянул в шкафчик в ванной, оказалось, что он уже не пустой. Теперь тут были и бритва, и зубная щётка с тюбиком пасты, и щётка для волос, и расчёска. Завтрак был накрыт в столовой. На столе стоял один прибор. Грэ ждала яичница с ветчиной, аппетитно поджаренная картошка, томатный сок и кофе. И никаких признаков того, кто приготовил еду и накрыл на стол. Быть может, в этом доме о гостях заботится целый штат слуг невидимок. И откуда берётся электричество? Может быть, тут своя станция? Возможно, нет. Берёт энергию от водопада. Ну а телефон? Может быть, это какой-нибудь радиофон? Интересно, каков радиофон с виду? Такой же, как обыкновенные телефоны или другой? Кажется, ему такую штуку видеть не приходилось. И кто же всё-таки ему звонил? Он поднялся и оглядел ждущий на столе завтрак. Кто бы вы ни были, спасибо вам, громко сказал он.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 Он вышел из дому, сияло солнце, денёк выдался на славу. Видно, буря выдохлась ещё ночью. Что ж, теперь он в полном порядке, и, пожалуй, надо пойти на вчерашнее место, забрать удочку и всё, что он оставил у реки. Прочее не так уж важно, но удочка слишком хороша, чтобы от неё отказаться. Всё так и лежало, аккуратно сложенное на берегу. Он нагнулся, подобрал удочку и постоял, глядя на реку. А почему бы и нет? Возвращаться совсем не к спеху. Раз уж он здесь, можно ещё немножко порыбачить. Другого случая не будет, ведь больше он сюда не приедет. Он отложил удочку, сел, натянул сапоги, выбросил из корзинги вчерашний улов и повесил её на плечо. И почему только сегодня утром? Почему только ещё один день в город возвращаться незачем? И можно пока пожить в этом доме. Отчего бы не устроить себе самый настоящий праздник? Однако быстро же он освоился, с какой лёгкостью готов воспользоваться случаем. Дом этот штука загадочная, а, впрочем, ничуть и не страшная. Да, конечно, он очень странный, но бояться в нём нечего. Грей шагнул в воду, размахнулся и закинул удочку. С пятой попытки клюнула форель. День начинался недурно. Не переставая удить, он дошёл почти до самого водопада, до того места, где течение набирало силу, и здесь вылез на берег. В корзинке у него было 5 рыбин, причём две изрядные. Можно бы ещё половить у стремнин из берега, но, пожалуй, не стоит. Лучше вернуться и как следует осмотреть дом. Непременно надо понять, откуда берётся электричество и что это за телефон.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 Бесур-Яр-Мекбуда-5-FE-6-87-31, Бетен-Вармо-Полярная-3-ГР-7-32-14, Бето-Элм-Рас-Альгетте-9-СТ-1-91-86. Название звёзд и номера планет. Ничего другого это означать не может. Для шутки уж, Черещур бессмысленно и расточительно многое множество звёзд названо в телефонной книге и названия звёзд на переплётах на той полке в кабинете. Вывод ясен, подумал он уныло. Но ведь это ни в какие ворота не лезет. Не принимать же это всерьёз. Нелепо, смехотворно, никакого смысла тут нет и даже думать об этом нечего. Наверно, возможны какие-то другие разгадки.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 во владении. Я же не Мы полагали, что вы уже поняли, доктор Грей. Нам следовало сказать вам с самого начала. Просим извинить. Видите ли, этот дом ваш. Ничего я не понял, растерянно сказал Грей. Дом ваш, пояснила справочно, до тех пор, пока он вам нужен, пока вы хотите там оставаться. И дом, и всё, что в нём есть. И вдобавок, разумеется, Всё, чем ещё мы можем быть вам полезны? Но это невозможно. Я ничем этого не заслужил. Как же я могу владеть домом, за который ничего не дал? А может быть, вы не откажетесь при случае нам немного помочь? То есть это совсем не обязательно, и уж, конечно, не слишком трудно. Если вы согласитесь нам помогать, мы будем вам крайне обязаны. Но как бы вы ни решили, дом всё равно ваш». «Помогать?» — переспросил Грей. «Боюсь, я мало чем могу вам помочь». «В сущности, это неважно», — заметила справочная. «Мы очень рады, что вы позвонили. Вызывайте нас в любую минуту, когда пожелаете». Щелчок от боя, и он остался стоять дурак-дураком, сжимая в руке умолкшую телефонную трубку. Он положил трубку, прошёл в гостиную и селся в то самое кресло, в котором сидел накануне вечером, когда впервые попал в этот дом. Пока он разговаривал по телефону, кто-то или что-то, или это действовала какая-то непонятная сила, развёл в камине огонь, и рядом на медной подставке приготовлены были дрова про запас. В трубе завывал холодный ветер, а здесь от полена к полену перебегали разгораясь трепетные язычки пламени. Дом престарелых, подумал Грей. Ведь если он не ослышался, это оно самое и есть. И это лучше, несравнимо лучше того заведения, куда он собирался раньше. Невозможно понять, чего ради кто-то вздумал преподнести ему такой подарок. Просто уму непостижимо, чем бы он мог такое заслужить. Дом престарелых для него одного. Да ещё на берегу его любимой речки, где водится форель. Да, чудесно. Если бы только можно было это принять. Он передвинул кресло и сел лицом к камину. Он всегда любил смотреть на огонь. Такой славный дом и такая заботливость. Чего не пожелаешь, всё к твоим услугам. Если бы только можно было тут остаться. А в сущности, что мешает? Если он не вернётся в город, это никого не огорчит. Через день-другой можно будет съездить в Сосенки, отправить несколько писем, после которых никто не станет его разыскивать. Да нет, безумие. А вдруг заболеешь, упадёшь, разобьёшься, тогда до врача не добраться и ни от кого ждать помощи. Но вот вчера он искал аспирин, и аспирина не оказалось. И он на силу забрался в постель, нога была вывихнута и вся распухла, а к утру всё как рукой сняло. Нет, можно ни о чём не беспокоиться, даже если и заболеешь. Аспирина не нашлось, потому что он ни к чему. Этот дом — не только дом. Не просто четыре стены. Это и пристанище, и слуга, и врач. Надёжный, здоровый, безопасный дом. И при том исполненные сочувствия. Он даёт всё, что нужно, исполняет все твои желания, даёт огонь и пищу, и уют, и сознание, что о тебе заботятся. И книги, великое множество книг, именно таких, какие служили ему веры и правды долгие годы. Доктор Фредерик Грей, декан юридического факультета, до старости только и знал, что почёт и уважение, а теперь стал чересчур стар. Жена и сын умерли, и друзья все умерли, или уж совсем одряхлели. И ты уже не декан и не учёный, а всего лишь старик, чьё имя предано забвению. Он медленно встал и пошёл в кабинет, поднял руку к полке, провёл ладонью по кожаным корешкам. Вот они, друзья. Друзья, на которых можно положиться. Они-то всегда на месте и только и ждут своего часа.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 Судебная практика на Канопусе 12 и ещё много томов, на чьих переплётах стоят имена странных далёких звёзд. Пожалуй, он не понял бы так быстро, что это за имена, если бы не старый друг Бен. Долгие годы Бен рассказывал ему о своей работе, и такие вот имена слетали у него с языка запросто, словно речь шла о улице по соседству, о доме за углом. В конце концов, может быть, и вправду не так уж оно далеко. Чтобы поговорить с людьми, ну, может быть, не с людьми, но с теми существами, что населяют эти чужие планеты, надо только подойти к телефону и набрать номер в телефонной книге номера, которые соединяются со звёздами, и на книжной полке звёздный свод законов. Быть может, там в других солнечных системах нет ничего похожего на телефоны и телефонные справочники, быть может, На других планетах нет правовой литературы, но у нас на Земле средства общения по неволе должен быть телефон, а источником информации книги на полках. Значит, всё это надо было как-то перевести, втиснуть в незнакомые и непривычные в привычные знакомые формы, чтобы мы могли этим пользоваться и перевести не только для Земли, но и для неведомых обитателей всех других планет. Быть может, Нет и десятка планет, где способы общения одинаковы, но если с любой из них обратятся к нему за советом, какими бы способами не пользовалось существо с той планеты, здесь всё равно зазвонить телефон. И, конечно же, название звёзд — тоже перевод. Ведь жители планет, что обращаются вокруг полярной звезды, не называют своё солнце «полярной звездой». Но здесь, на Земле, другого названия быть не может —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 Никакого другого объяснения не подберёшь? Где-то раздался громкий звонок, и он отвернулся от книжных полок. Подождал, не повторится ли звонок, но было тихо. Грей вышел из кабинета. Оказалось, стол накрыт, его ждёт обед. Значит, вот оно что. Звонок звал к столу. После обеда он прошёл в гостиную, подсел к камину и стал обдумывать всю эту странную историю. с дотошностью старого стряпчего, перебрал в уме все факты и свидетельства, тщательно взвесил все возможности. Он коснулся чуда, с самого краешка, и отстранил его, заботливо стёр все следы, ибо в его представление об этом доме никак не входили чудеса и не вмещалось никакое волшебство. Прежде всего возникает вопрос, а может ему просто мерещится? Происходит всё это на самом деле — или только в ображении. Быть может, на самом-то деле он сидит где-нибудь под деревом или на берегу реки, что-то бессмысленно лапочет, выцарапывает когтями на земле какие-то значки, и ему только грезится, будто он живёт в этом доме, в этой комнате, греется у этого огня. Нет, едва ли. Уж очень всё вокруг отчётливо и подробно Вображение лишь бегло набрасывает неясный, расплывчатый фон. А тут слишком много подробностей и никакой расплывчатости. И он волен двигаться и думать как хочет и о чём хочет. Он вполне владеет собой. Но если ничего не мерещится, если он в здравом уме, значит, и этот дом и всё, что происходит, чистая правда. А если правда Значит, дом этот построен, образован или создан какими-то силами извне, о которых человечество до ныне даже не подозревало. Зачем это им понадобилось? Чего ради? Может быть, его взяли как образчик вида? Хотят изучить, что это за существо такое, человек? Или рассчитывают как-то им воспользоваться? А вдруг он не единственный? Может, есть и ещё такие, как он? получили неожиданный подарок, но одержит язык за зубами из страха, что люди вмешаются и всё испортят. Он медленно поднялся и вышел в прихожую. Взял телефонную книгу, вернулся в гостиную, подбросил ещё полена в камин и уселся в кресло с книгой на коленях. "Начнём с себя", подумал он. "Поглядим, числюсь ли я в списках". И без труда тыскал Грей, Фредерик «Гелиос-3, СЮ-6-26-49». Он бегло перелистал страницы, вернулся к началу и стал читать подряд, медленно ведя пальцем сверху вниз по столбцу имён. Книжка была не толстая, однако немало времени понадобилось, чтобы тщательно её просмотреть, не пропустить другого землянина. Но другого не нашлось. Ни с Земли, ни хотя бы из нашей Солнечной системы. Только он один. «Что же это?» Одиночество. А может быть, можно отчуточку и гордиться? Один единственный на всю солнечную систему. Он отнёс справочник в прихожу, на столике, на том самом месте лежала ещё одна книга. Грэй в недоумении уставился на неё. Разве их было две? Было две с самого начала, а он не заметил. Он наклонился, вгляделся. Нет, это не список телефонов. а что-то вроде папки с бумагами, и на обложке напечатано его имя и фамилия. Он положил справочник и взял папку, она оказалась толстая, тяжёлая в обложке, листы большого формата. Нет, конечно же, когда он брал телефонный справочник, этой папки здесь не было, её положили сюда, как ставили на стол еду, как полки уставили книгами, как повесили в стеной шкаф одежду, которая в точности пришлась ему в пору. Это сделала некая непонятная сила, незримая или уж во всяком случае ненавязчивая. Дистанционное управление. Возможно, где-то существует копия, двойник этого дома. Там какие-то силы, вполне зримые и в тех условиях совершенно естественные и обычные, накрывают на стол или вешают одежду. И действия эти мгновенные точно воспроизводятся здесь. Если так, значит, покорено не только пространство, Но и время, ведь те неведомые не могли знать, какими книгами надо заполнить кабинет, пока в доме не появился жилец. Не могли знать, что сюда забредёт именно он, Фредерик Грей, чья специальная справа. Поставили ловушку, э, ловушку, но не могли знать заранее, какая попадёт содичь. Каким бы способом ни печатались те книги на полках, на это требовалось время. Надо было подыскать нужную литературу, перевести и подготовить к печати. Неужели возможно так управлять временем, чтобы всё вместе взятое — поиски, перевод, подготовка, печать и доставка — уложилось всего-навсего в двадцать четыре земных часа? Неужели можно растянуть время или, напротив, сжать его ради удобства неведомых зодчих, которые возвели этот дом? Он открыл папку и Ему бросились в глаза строки, крупно напечатанные на первой странице. Краткое изложение и документация. «Балматон против Мэр Эл. Дело подлежит рассмотрению по законам межгалактического права. Судейская коллегия Ван Скамис. Раз Альгетте, шесть. Итээнонскик. Тубан, двадцать восемь. Фредерик Грей, Гелиос-три. Он похолодел». Задрожали руки, и он опустил папку на столик, опустил бережно, как нечто хрупкое, уронишь разобьётся в дребезги. Межгалактическое право. Три учёных-коноведа, три знатока из трёх разных солнечных систем. А само дело и закон, скорее всего, ещё из какой-нибудь четвёртой системы. Немножко помочь сказал тогда голос по телефону: "Немножко помочь вынести приговор согласно законам и судебной процедуре, о которых никогда я не слыхивал. А другие двое, они что-нибудь слышали?" Он порывисто наклонился и стал листать телефонный справочник. Вот, нашёл: "Камис Ванс". Старательно набрал номер. "Ван за Камиса сейчас нет", сказал приятный голос. "Что-нибудь передать?" Ошибся, подумал Грей. Не следовало звонить. Бессмысленный поступок. Алло, сказал приятный голос. Вы слушаете? Да, я слушаю. Ван Закамиса нет дома. Что-нибудь передать? Нет, сказал Грей. Нет, спасибо. Ничего не надо. Звонить не следовало. Это слабость молодоша. В такие минуты человек должен полагаться только на себя. И надо быть на высоте. Тут нельзя отмахнуться. Не такое положение, чтобы прятаться в кусты. Он взял куртку, кепку и вышел из дома. Всходила луна. Снизу её золотой диск был иззубрен тёмными силуэтами сосен, что росли высоко на другом берегу. В лесу глухо ухала сова, в реке звонко плеснула рыба. Вот где можно поразмыслить, сказал себе Грей, остановился Его глубоко вдохнул ночную свежесть. Здесь под ногами родная земля, и думается лучше, чем в доме, который по сути своей продолжение других миров. Он спустился по тропинке на берег к своему каноэ. Оно было на месте, после вчерашней бури в нём застоялась вода. Грей повернул его на бок и вылил воду. Дело должно рассматриваться по законам межгалактического права, сказано на первой странице. А существует такая штука межгалактическое право. К закону можно подойти по-разному. В нём можно видеть отвлечённую философию или политическую теорию, историю нравственности, общественную систему или свод правил. Но как бы его ни понимать, как бы ни изучать, какую бы сторону ни подчёркивать, Его основная задача установить какие-то рамки, помогающие разрешить любой возникший в обществе конфликт. Закон не есть что-то мёртвое, неподвижное, он непременно развивается. Каким бы медлительным он ни был, он следует за движением общества, которому служит. Гренни весело усмехнулся, глядя в полутьме на вспененную реку. Вспомнилось, как он годами на лекциях и семинарах вколачивал эту мысль в головы слушателей.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 Земле не за чем стыдиться того, чем она располагает. Человеческий разум всегда тяготел к закону. Более 5000 лет человечество старалось опираться на закон, и это привело к развитию права, вернее, ко многим путям развития. Но найдутся в земном праве две-три статьи, которые смело можно включить во всеобщий межгалактический свод законов. Химия одна для всей вселенной.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 миллион лет он снова двинулся в гору давно уже его походка не была такой лёгкой а будущее не казалось таким светлым не только его будущее но будущее всего сущего многие годы он именно этому учил и за это ратовал за надежду что настанет время когда в законе и праве воплотится великая непреложная истина да становится теплей на сердце когда знаешь что и другие чувствуют так же И работают ради той же цели. Никакой здесь не дом престарелых, и это чудесно. Ведом престарелых тупик, а это великолепное начало. Немного погоди, а зазвонит телефон, и его спросят, согласен ли он помогать. Но вовсе не зачем ждать звонка, надо работать, работы по горло, надо прочездя дела в папке и основательно разобраться в сводах чужих законов. и разыскать по ссылкам все источники и прецеденты, и думать, думать. Он вошёл в дом, захлопнул дверь, повесил куртку и кепку, взял папку, прошёл в кабинет, положил её на письменный стол, открыл ящик, достал блокнот, карандаши, удобно разложил всё под рукой, сел и вплотную занялся межзвёздным правом». Калифорд Саймона. Дом обновлённых. Рассказ читал Олег Булдаков.